Глава 40. На озере Мало-Суэрто, около пика Мунда, мне приходилось водить большие катера, но я никогда не стоял за штурвалом такого большого судна, как буксир. Да и в открытом океане корабль я вел впервые в жизни. Впрочем, пульт управления не слишком отличался от катера. Включение муфт сцепления правого и левого двигателей слева, штурвал по центру, ручка управления двигателей справа. Под ручками кнопка выключения двигателей. Приборный щиток, давление масла, температура воды, вольтметр, тахометры, уровни меры топлива и трюмной воды. Буксир оснастили навигатором GPS и большим монитором с картой, так что у меня отпала необходимость сверяться с компасом. Вот и сейчас я видел на карте положение буксира, также соответствующую часть Калифорнийского побережья по мою правую руку, потому что волны тащили буксир на север. Я посмотрел на экран радара, который продолжал надрывно пикать. Увидел те же точки, что и раньше. Ни одна из них не приблизилась, а одна, яхта и июньский лунный свет, продолжала удаляться. Удгард то ли выключил глубиномер, потому что хорошо знал эти воды, то ли вообще им не пользовался. Мне сонар мог потребоваться лишь в конце моего короткого путешествия, но я все равно его включил. Старался не думать ни о мертвой женщине, которая лежала рядом, ни о трех других трупах на борту. Сосредоточился на стоящей передо мной задачи. Доставить атомные бомбы в такое место, где никто не смог бы добраться до них раньше заслуживающих доверия сотрудников компетентных органов. Буксир шел на север. Заброшенная шлюпченная мастерская к югу от Рустер-Пойнт, где ждали грузовики, чтобы развести бомбы по далеким мегаполисам, находилась к северу от Магик-Бич. Когда я начал разворачивать буксир на юг, раздались знакомые ноты оды радости. Звонил мобильник, оставленный на приборном щитке. Скорее всего, мобильник Утгарда. К этому моменту он наверняка должен был сообщить кому-то на берегу, что атомные бомбы перегружены с июньского лунного луча, и он направляется к оговоренному месту встречи — шлюпочной мастерской. Я сомневался, что в устроенной мистером сенаторой паранормальной буре косу туда досталось сильнее, чем Утгарду, так что звонил, скорее всего, Чиф. К тому времени, когда я развернул буксир на юг, звонивший уже оставлял сообщение на голосовой почте но после короткой паузы позвонил вновь. Я вновь не стал ему мешать оставить сообщение. Заговорщики на берегу уже знали, что-то пошло не так. Поскольку я поменял курс на 180 градусов, изменил с картинкой на мониторе GPS, теперь большую его часть занимала бухта Magic Beach. Поскольку я на собственном опыте убедился, что сотрудники портового департамента наглые, грубые, не чураются убийств, мне больше не хотелось иметь с ними никаких дел порт я возвращаться не собирался. Под пронзительные пиканье радара и более грубые сонара я прибавил хода и повел буксир на юг, словно знал, что делаю. Впрочем, об одном я мог не беспокоиться. Даже если бы сирены зачаровали, меня электроника подсказала бы, что прямо по курсу скалы. Конечно же, я ничего не противопоставил бы Кракену или другим морским змеям огромных размеров, которые могли топить корабли и пожирать людей целиком, как сардин из банки. Но я собирался оставаться на борту не более 15 минут и сомневался, что за это время буксир успеет попасть в щупальца осьминога, морского собрата Кинг-Конга, который утащит его под воду на 20 тысяч лье. Помимо радиопередатчика, на буксире был радиотелефон, который стоял в рубке. Едва я повернул на юг, как раздался звонок по каналу 22 с катера береговой гвардии, с которым ранее беседовал Джой. Наверное, устоявшаяся процедура требовала, чтобы я принял звонок и идентифицировал себя. Вместо этого я даже не посмотрел на радиотелефон. Озабоченный судьбами нации, я порадовался тому, что береговой гвардии свойственны ответственности и настойчивость. Информация, получаемая со спутников, вероятно, позволила им отследить встречу буксира и яхты «Июньский лунный свет». И теперь они хотели знать, почему мы задержались на месте встречи после ухода яхты. Опять же, их наверняка интересовало, почему буксир плывет на юг, а не на восток, к порту и больнице. Проведя в море немалую часть своей сознательной жизни, они наверняка поняли, что-то у нас не так. Ранее, держа Джоя на мушке, я надеялся, что помощь находится достаточно близко, не в 50 морских милях. Вот почему мне хотелось поговорить с береговой гвардией. Но теперь обстоятельства изменились. Я не собирался рассказывать об атомных бомбах в открытом эфире, где нас мог подслушать кто угодно, включая Чифа Хосса Шекета и его клонированной уменьшенной копии, мини-Хосса, если таковая существовала. Но после того, как все более настойчивые запросы оставались без ответа, на катере отказались от попыток наладить радиоконтакт. Я предположил, что теперь капитан катера отдал приказ включить двигатель на полную мощность, и они помчались в буксиру, чтобы перехватить его. Меня это полностью устраивало. Я точно знал, что к их прибытию уже покину буксир. Вновь зазвучало ода радости. Теперь позвонили на мобильник. Я вдруг всем понадобился. Впрочем, к популярности мне было не привыкать. Когда я работал поваром блюд быстрого приготовления, меня окружала масса поклонников, обычно с пятнами от горчицы на рубашках. Поездка с Берди Хопкинс при нулевой видимости стоила мне немалых волнений. Но я обнаружил, что в море, несмотря на наличие радара и навигатора GPS, гарантировавших, что буксир ни во что не врежется, каждая секунда давалась мне тяжелее, чем всё время, проведённой в автомобиле вдовы Фреда. Возможно, меня нервировали сотни и сотни футов воды под килем, а может, вышел вышеупомянутые атомные бомбы. Буксир шёл поперёк волн, лениво катящихся к берегу, а не на них, так что качал его самую малость, но всё равно сильнее, чем мне хотелось бы. На карте, которая высвечивалась на мониторе, показывались все ориентиры, созданные как природой, так и человеком, в том числе и пирс Магик Бич, где все и началось, когда я пришел туда, чтобы перекинуться парой слов с женщиной, появившейся в моем сне. На полмили южнее пирса к морю выходил каньон Гикаты. Поскольку речушка бежала по дну каньона не одно тысячелетие, область соединения каньона и моря могла формироваться по двум сценариям. Первый включал в себя отложение. Если конечная точка потока оставалась выше уровня моря, вода, вытекая из каньона, несла с собой ил, образовывая дельту, как при впадении Миссисипи в Мексиканский залив. Если же каньон уходил в землю так глубоко, что его западный срез опускался ниже уровня моря, тогда ил выносился в Тихий океан. В этом случае, поскольку приливы тоже размывали берег, океан мог входить в устье каньона, создавая достаточно глубоководную бухту. Учитывая геологический возраст побережья Калифорнии, И ответственность берегов в этих местах я рассчитывал на второй вариант. И когда присмотрелся к монитору, заметил, что задача моя сильно упрощается благодаря таблице цветов, приведенной в нижней части экрана. Суша изображалась золотом. Белый цвет символизировал глубоководье, по которому мы сейчас и плыли. Синим показывалось мелководье, зеленым участки, где во время прилива глубина значительно увеличивалась. И достаточно широкий глубоководный канал тянулся к бухте, который образовался в устье каньона Гикаты, Что мне, собственно, и требовалось. Оказавшись напротив каньона, я взял курс на берег. Если ранее радар только сообщал о том, что ждет впереди, то теперь начал подавать резкие сигналы, выражая недовольство выбранным мною направлением движения. Я его выключил. Когда приблизился к берегу на полмили, ожил канал 22, связывающий мой радиотелефон с катером береговой гвардии. У офицера вновь возникла масса вопросов. Я чувствовал, что мои действия отвечали лучше любых слов, и мог не сомневаться, что катер мчится к буксиру на всех парах. Через окна рубки берега я не видел, только белый туман, толщу которого продолжал таранить буксир, но понимал, что скоро меня ждет встреча с чем-то более плотным. Я прибавил обороты двигателей. Крепко держал штурвал. Морская карта показывала, что буксир идет точно по центру глубоководного канала, находясь еще в миле от берега. Шестью неделями раньше, в аббатстве святого Варфоломея, высоко в горах, я впервые в жизни увидел снег, а через несколько дней попал в буран, какие случаются чуть ли не раз в столетие. Магик Бич стал для меня первым прибрежным городом, в котором я побывал. Поначалу он казался таким спокойным и радушным, разительно отличаясь от бурана, который засыпал снегом аббатство. Возможно, со временем настроение у меня изменилось бы, но в тот момент, приближаясь к берегу на буксире в густом тумане, я мечтал вернуться в сухую пустыню Махави. Пикамунда. Меня тошнило от воды во всех ее видах, за исключением той, что необходимо для души и слива в унитазе. По каналу 22 радист катера, с которого наблюдали за движением буксира через спутник, перестал задавать вопросы и теперь с надрывом в голосе предупреждал об опасности. У меня и без этого пронзительного голоса нервы натянулись, как гитарные струны, так что радиотелефон я тоже отключил. Сигнал Глубомера прибавил в громкости, раздавался все чаще. Снова прозвучала ода радости. Судя по личным впечатлениям от общения с Утгардом Ролфом, я бы предположил, что ему больше подошло что-нибудь из Вагнера или из репертуара рэперов. Чем только Бетховен так пронял Утгарда, что он использовал ее музыку в своем мобильнике? На мониторе белизна глубоководья заметно сужалась с приближением к узкой полосе синевы. Потом шла такая же узкая зеленая полоса, и начиналось золото суши, уходящее за край экрана. Я по-прежнему вел буксир по самому центру глубоководного канала. На уровне мер топлива даже не смотрел. Несколько унций хватило бы для завершения путешествия. Вольтметр. Черт у вольтметр я понятия не имел, что он измеряет. Возможно, из миллиона человек только один знал, зачем нужен этот прибор. Однако он занимал нижний левый угол приборного щитка страшно довольный собой, посмеиваясь над теми, кто провел в море недостаточно много времени, чтобы понимать его важность. Давление масла, температура воды, показания тахометров – все это меня более не интересовало. Эти приборы показывали бесполезную информацию, я прекрасно обходился без них. Кто вызывал уважение, так это конструкторы глубиномера. С уменьшением зазора между днищем буксира и дном сигнал прибора звучал все чаще и пронзительнее. Мой план базировался на допущении, что взрывоопасность атомных бомб не выше, чем у динамитных шашек. Вы можете бросить динамитную шашку в стену, стукнуть по ней молотком, ударить ножом, но, насколько я понимал, она от этого не взорвется. Для взрыва необходим зажженный фитиль или электрический разряд детонатора, но если вы хотите проехать по 20 тысячам динамитных шашек на грузовике, вы можете это сделать не рискуя, надеюсь, я в этом не ошибаюсь, что вас разорвет в клочья. Чистый нитроглицерин. Совсем другое дело. Я отделил атомные бомбы от взрывателей или от устройств, которые принимал за взрыватели. В то время, когда происходили эти события, я не был физиком-ядерщиком. Не стал им и сейчас, когда пишу эти слова, но чувствовал. Не нужно быть физиком, чтобы понять. Четыре атомные бомбы переживут сильный толчок и не превратят меня в облачко пара. А туман? Туман по-прежнему скрывал все и вся. Я уперся ногами в палубу, левой рукой крепко схватился за штурвал, правую положил на приборный щиток. И когда сигналы сонара буквально слились в вопль ужаса, решил, что самое время нажать на кнопку выключения двигателей. После этого взялся за штурвал обеими руками. И не для того, чтобы удерживать буксир на прежнем курсе. Просто не хотелось при толчке вылететь в окно. У корабля нет тормозов. Прекратить движение вперед можно, лишь реверсировав двигатели. Их остановка, как сделал я, не влияет на инерцию хода. Последний метр до суши мы прошли с приличной скоростью. Трение воды, конечно, уменьшало ее, но не так сильно, как хотелось бы, учитывая небольшую ширину, V-образный нос и закругленные днище. Только потом я узнал об этих особенностях конструкции океанского буксира и понял, как много он может проплыть даже с остановленными двигателями. Песок замедляет, скорость судна сильнее воды, а земля в этом превосходит и песок. Не могу сказать, что я почувствовал, когда днище буксира перестало взрывать песок и вошло в контакт с землей. Я помню одно. Только что глубины хватало, чтобы буксир продолжал продвигаться вперед, а потом вдруг перестал хватать. Остатки разбитого пули стекла вылетели из рамы. Все незакрепленные предметы свалились на пол, как в домах при землетрясении. Ни один меня не стукнул, что указывало на серьезное отношение Удгорода к обеспечению безопасности экипажа. Ноги ушли из-под меня, но я продолжал крепко держаться за штурвал. Визжа, скрипя, скрежеща, шипя, буксир выползал из воды на сушу, нос поднимался и поднимался, как историческая амфибия, которая отмахала положенное расстояние по пути эволюции, чтобы получить право жить на суше, и решила громогласно заявить об этом. Когда буксир замер, выяснилось, что я по-прежнему стою на ногах, но сведенные судорогой руки долго не отпускали штурвал.